Глава 28. Москва. Четверг. 14.30 По его просьбе, администратор больницы распечатал кадр с видеозаписи. Саблин поднялся на этаж, где находилась реанимация, и подошел к стойке регистрации. Добрый день, девушки, он показал удостоверение. Криминальная полиция. Две сотрудницы с тревожными выражениями на лицах посмотрели на Саблина. Узнаете? Он показал распечатанный кадр. Человек одет в форму медицинского персонала. Изображение получилось нечетким, но если это сотрудник больницы, узнать его возможно. На фото была женщина. Темные волосы, пухлые губы, азиатский разрез глаз. Девушки несколько минут всматривались в снимок. «Нет», — наконец сказали обе. «Точно?» «Точно». Они были уверены. Саблин почему-то и не ожидал, что ее кто-то опознает. «В больнице ему делать больше нечего». Он вышел на улицу и взволнованно закурил. Прокладный осенний воздух приятно освежал лицо после больничных коридоров, пропитанных запахами медикаментов. Женщину с видеозаписи Саблин уже видел. Это та самая дама в изумрудном платье, которую он заметил в отражении в центре индийской культуры. Вот тебе и совпадение. Возможно, конечно, она врач и была приглашена какой-нибудь подругой на то мероприятие, но... «Нет». Саблин покачал головой. «Не бывает таких совпадений». «Ну, не бывает». Отравление начало приобретать новые краски. «Черт возьми, он был прав, что взялся за это дело». Саблин сел в машину и достал телефон. бойка слушай», — сказал он. «Надо срочно найти женщину из индийского центра. Я тебе сейчас скину ее фото». «Она, оказывается, поехала потом в больницу, переодевшись в униформу медперсонала. Возможно, это наш отравитель». «Давай!» Саблин убрал телефон. Чутье никогда не обманывало следователя. «Женщина точно как-то связана со всем случившимся».